Глава сорок шестая В это время наряд номер один занял позицию заднего входа в дом. Сержант Портман постучал в дверь, Но ответа не было. Когда двое бойцов уже приготовились выбить ее тараном, над их головами зажегся свет. «Подожди, малышка, иди сюда!» — послышался мужской голос с той стороны двери. «Нет! Не знаю, кого принесло в этот час, но еще не хватало, чтобы ты выбежала на мороз!» «Это полиция! Отойдите от двери!» — закричал Портман. «Что? Я же пытаюсь ее открыть!» Ответил голос: бойцы стараном отошли в сторону, и дверь взяли под прицел винтовок. Было слышно, как отодвигаются засовы, дверь открылась, и они увидели стройного мужчину средних лет со светлыми волосами до плеч, в шелковом халате, в красных розах. У него был нос с горбинкой и небольшое косоглазие. В руках он держал малюсенького белого мяукающего котенка, который изо всех сил пытался вырваться. избежать. Мужчина отступил, но не было похоже, чтобы его сильно испугал вид шести вооруженных полицейских. «Руки вверх!» — кричал Портман. Мужчина поднял руки вместе с котенком, тот жмурился от яркого света фонаря и отчаянными мяукал. «У меня нет оружия, уверяю вас. У матери тоже. Она наверху спит», — сказал он. «А где третий член вашей семьи, который здесь живет?» — допрашивал его Портман. — Мой отец. Он умер месяц назад от воспаления легких. До него, наконец, стало доходить, что перед ним вооруженные люди. Котенок запаниковал и начал царапать ему руки. — Пожалуйста, можно опустить руки? Она меня в клочья разорвет. В участке Эрика и ее команда со всевозрастающим смущением прислушались к происходящему на ферме Оуквуд. Когда они услышали выстрел в сушильни, Кендалл из пункта управления начала громко требовать отчет о происходящем и спрашивать, есть ли ранены. Несколько мгновений царил хаос и неизвестность, а затем заговорил сержант Спектр. «Все в порядке. Никто не ранен. Повторяю, раненых бойцов нет. Внутри постройки манекены, вся сушильня набита магазинными манекенами. Мать их! Проясните, почему произошел выстрел?» «Прием!» «Мы решили, что подозреваемый вооружен, но вместо него тут оказался манекен с пластиковым пистолетом», отчитался спектр. «Повторите, прием!» «Здание сушильни заполнено пластиковыми манекенами в одежде. Есть просто торсы, а некоторые в полный рост прислонены к стенам. И здесь целая костюмерная». «Мы проверили все строения, угрозы нет, здесь никого нет, прием!» Голос спектра выдавал его смущение и расстройство. Эрика, Мосс и Питерсон переглянулись. Джон закатил глаза и спрятал голову в ладони. «На всякий случай мы проверим все строения вокруг сушильни и машину», сказал спектр. Прошел час, а за ним и второй. Все внимательно следили за передвижениями двух нарядов по фермерским постройкам. Нигде не было и следа Эллы Уилкинсон. Посмотри, сказал Крейн, подавая Эрике распечатку из бизнес-поисковика Yelp. Мистер Бонд Джанглс, крупнейший в графстве Кент поставщик высококачественных театральных и исторических костюмов. Доставка в Ирландию по всей Великобритании. Адрес: Ферма Оквуд. Мейдстоун, Кент». «Компания зарегистрирована на Дариуса Кифа. Он владеет красным Ситроеном, но модель не та, что была заснята камерами», — сказал Крейн. «Твою мать!» Эрика в сердцах стукнула рукой по столу. В половине третьего ночи Эрика и ее люди вышли из участка. Они заранее вызвали такси, которую уже стояли у выхода, готовые развести всех домой. Поезда начнут ходить только через три часа. Настроения разговаривать не было. И все, тихо прощаясь, рассаживались по машинам. «Спокойной ночи, босс. Желаю немного отдохнуть», — сказала Мосс, сжимая руку Эрике. Та проводила все машины и заметила рядом Питерсона. «А это кому?» — спросил он. указывая на два оставшихся такси. «Я просто хочу сегодня поспать у себя дома. Одна», — сказала Эрика, доставая пачку сигарет и обрывая упаковочный целлофан. «Нет, нет, не начинай снова курить», — протянул руку Питерсон, намереваясь забрать у нее пачку. Она одернула руку. «Пожалуйста, просто оставь меня. Но ты так хорошо справлялась». Считаешь, то, что случилось сегодня, это хорошо справилась?» сорвалась на повышенный тон Эрика. Питерсон с беспокойством смотрел, как она открывает пачку, выдергивает фольгу, зажигает сигарету и выдыхает клуб дыма. Я имел в виду, что ты долго не курила. Это не могла заранее знать, что это не тот адрес. Тебе нужно домой, Джеймс, сказала она, я на твоей стороне. Не скрывая раздражения, наклонился он к ней. «Не забывай. Я знаю. Просто хочу побыть одна». «Да. Возможно, так для тебя будет лучше». Он подошел к такси и сел. Эрика проводила его взглядом и выкурила еще две сигареты. Здание напротив было огорожено сеткой и освещалось ярким прожектором. На мостовой лежала гигантская клетчатая тень, словно ее личная камера. Она подумала о Белли Уилкинсон, которая сейчас где-то в плену. Эрика знала, что и сильно попадет за то, что случилось. Убийца по-прежнему на свободе. Она затушила сигарету об асфальт и села в такси. Ей предстояла ночь в холодной, пустой квартире.